Рассказывай, как убивал и кто помогал? Никто не помогал. Сам все проделал. Думал выйти в люди, да вот сорвалось. Моё часовое дело не шло. Едва-едва концы с концами сводил. Жил бедно, а хотелось зажить по-людски. Ну вот дьявол и попутал. Встретил я на Тверском бульваре знакомого своего, Ааронова. Он в мастерах служит у ювелиров Штриндмана и Азалина, что у Кузнецкого моста. Разговорились, и стал мне Ааронов хвастаться, что вот мол у его хозяев какое большое дело, чуть ли не миллионное. Я ему сказал, что врёшь ты всё. Лавчонка как лавчонка. Одна ерунда. А он мне вот так ерунда, когда наш Азалин прислал телеграмму, что приезжает завтра из Ростова и везет покупку. А знаешь ли, покупка-то какая? Бриллиантовое ожерелье в пятьдесят восемь тысяч. Вот тебе и ловчонка. И запал мне в душу этот разговор. Вот ведь случай разбогатеть, лишь бы обмозговать все дело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 Помню, что я спросил еще о Аронова: "Будто невзначай, как это мол Азалин не боится возить при себе такие ценности?" А он ответил: "Чего же бояться? Азалин возьмет в Ростовском поезде маленькое купе и будет ехать в нем один. Кто же может украсть у него и вещи?" В эту же ночь я выехал в Тулу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 Вёрст пятьдесят. Я улучил время и, подойдя к Азалинскому купе, запасённым железнодорожным ключом, тихонько повернул замок и приоткрыл дверь. Азалин лежал на спине, крепко спал и похрапывал. Я тихонько вошёл и страшным ударом кинжала в сердце уложил его на месте. Он не вскрикнул не пошевелился даже. После этого я быстро задвинул дверь, запер её на ключ и принялся искать изъятие Оно оказалось во внутреннем жилетном кармане. Выхватив его бумажник, я подложил ему свой, заранее подготовленный. Там было 275 рублей. В один карман брюк сунул платок, а в другой портсигар. И выйдя в коридорчик,